Глава 3. Дядюшки. Проснувшись на следующее утро, Роза точно не знала, было ли всё происходившее накануне вечером явью. Или ей это приснилось. Было еще совсем рано, но она встала и начала одеваться. Девочка не могла больше спать. Ей ужасно хотелось сойти вниз и посмотреть, на самом ли деле в холле стоят дорожный мешок и чемодан. Она вспомнила, как споткнулась о них, когда шла спать. Тетушки вчера отослали ее наверх, потому что было уже поздно, а сами еще долго разговаривали. Роза открыла окно, чтобы подышать свежим майским воздухом. Пахло морем, ярко сметило солнце. Девочка вышла на балкон. Сначала она осмотрела на птичку, которая завтракала червячком. Потом увидела человека, который перескочил через садовую решётку и пошёл на свистевая по тропинке. В первую минуту Роза решила, что это случайный прохожий. Но присмотревшись, поняла, что это её дядя, возвращается с моря после раннего купания. Вчера вечером она едва посмела поднять на него глаза, зато теперь могла хорошенько рассмотреть. Дядя шёл медленно, поглядывая по сторонам, очень довольный тем, что опять видит родные места. У него были тёмные кудрявые волосы, он время от времени встряхивал шевелюрой, Широкоплечий, ловкий в движениях, дядюшка выглядел сильным и здоровым. Вообще говоря, он нравился Розе, хотя она и не могла бы объяснить, чем именно. Девочка решила, что сможет полюбить дядю Алика. В эту минуту он поднял глаза, разглядывая каштан, густо усыпанный почками, и увидел Розум, которая наблюдала за ним. Девочка смутилась и покраснела, а дядя поклонился ей. помахал рукой и приветливо улыбнулся Ты рано встаёшь, маленькая племянница. Я хотела убедиться, что вы не приснились мне, а на самом деле приехали, дядя. Правда? Ну так спускайся в сад и увидишь, что я это я. Мне не позволяют выходить до завтрака. Вот как? Он пожал плечами и прибавил: Ну, значит, я сам поднимусь, чтобы поприветствовать тебя. И к огромному изумлению Розы, дядя Алек вскарабкался по одной из колон галереи, забрался на крышу, с крыши перелез на балкон и перемахнув через широкие перила, оказался рядом с девочкой. Ну, надеюсь, теперь-то ты не сомневаешься, что я здесь. Роза была так поражена, что смогла ответить ему только улыбкой. Как поживает моя девочка сегодня утром, спросил он, Держа маленькую нежную руку девочки в своих больших ладонях. Довольно хорошо, благодарю вас. Но надо, чтобы было очень хорошо. Отчего же это не так? Я всегда просыпаюсь с головной болью и чувствую себя усталой. Разве ты плохо спишь? Я долго не могу заснуть, а потом мне снятся тревожные сны, и я не высыпаюсь. А что ты делаешь целый день? читаю немного шью и потом сижу с тётушками а ты не бегаешь по саду не катаешься на пони и ничего не делаешь по дому тётушка изобилие говорит что я слишком слаба для таких усилий иногда я катаюсь с тётушками но я не особенно люблю эти поездки неудивительно сказал дядя Алик как бы сам себе и быстро прибавил кто-нибудь приходит поиграть с тобой Никто, кроме Ариадны Блиш, но она такая глупая, я терпеть её не могу. Вчера тут были мальчики, кажется, они хорошие, но ведь я же не могу играть с ними. Вот чего же нет? Барышни моего возраста не должны играть с мальчиками. А вот и нет. Это именно то, что тебе надо. Мне кажется, ты слишком изнежена. Они хорошие ребята, и со временем вы обязательно подружитесь. и будете играть вместе. Кроме того, я постараюсь найти тебе подружек, не испорченных хорошим воспитанием. Фиби очень хорошая, я её очень люблю, хотя и встретила только вчера, воскликнула Роза, оживляясь. А кто это Фиби? Скажи, пожалуйста. Роза с жаром рассказала то, что знала. Дядя Алекс слушал, и странная улыбка блуждала на его губах, в то время как глаза были совершенно серьёзны, и он внимательно смотрел на литчика, поднятая к нему. Я очень рад, что в тебе нет сословных предрассудков. Но я не могу понять, за что ты любишь эту девочку из приюта. Вы можете смеяться надо мной, но я её люблю, хотя не могу сказать за что. Она кажется такой счастливой и рассудительной, и хорошо поёт. У неё так много сил, что она может всё мыть и чистить. У Фиби нет никаких горестей, которые бы её мучили, сказала Роза, делая над собой усилие, чтобы объяснить всё это. Откуда тебе это известно? О, я рассказывала ей о моих горестях и спросила, грустит ли она о чём-нибудь. Фиби ответила, что нет, только ей хочется ходить в школу, и она думает, что когда-нибудь это устроится. Выходит, она не грустит о том, что одинока, бедна, и должна много трудиться. Значит, она хорошая девочка, и я буду очень рад с ней познакомиться». Дядя Алик одобрительно покивал головой, и Розе захотелось, чтобы он и ее похвалил. После минутного молчания он спросил, «А какие же горести у тебя, детка?» «Не спрашивайте меня о них, дядя». «Разве ты не можешь рассказать мне о них, как рассказывала Фиби?» И было в его голосе что-то такое, что Розе захотелось тут же рассказать всё и покончить с этим. Она покраснела и, отвернувшись в сторону, прошептала: Самое ужасное, что я лишилась папы. Дядя Алик обнял племянницу, притянул ближе к себе и ласково сказал голосом, так похожим на голос её отца: Этому горю я помочь не могу, дитя моё. Но постараюсь сделать всё, чтобы тебе стало легче. Что тебя ещё беспокоит, дорогая? Я такая слабая и жалкая, и ничего не могу делать. Это меня сердит, и у меня часто болит голова. Роза со вздохом потёрла виски. Это можно вылечить, и мы это сделаем, проговорил дядя и так решительно потряс головой, что волосы упали ему на глаза. И Роза заметила в тёмных кудрях седые пряди. Тётушка Майра говорит, что я очень слабого сложения и никогда не буду здорова. Заметила Роза таким задумчивым тоном, будто решала, плохо или хорошо быть больным ребёнком. Тётушка Майра просто, хмм, она прекрасная женщина, но у неё есть одна слабость. Она любит воображать, что все кругом тяжело больны и стоят на краю могилы. Я уверен, что она обижается, если люди не умирают. Мы покажем ей, как сделать тебя сильной и превратить бледную и изнеженную девочку в румяную и здоровую. Это ведь моё дело, ты знаешь, прибавил он уже более спокойно, увидев, что мгновенная вспышка немного испугала Розу. А я и забыла, что вы доктор дядя. Как хорошо. Мне бы очень хотелось быть здоровой. Только я надеюсь, вы не будете давать мне много лекарств. Я их принимаю целую кучу, но лучше мне не становится. Роза указала на маленький столик у окна. На нём выстроилась целая батарея разнокалиберных склянок с лекарствами. Сейчас посмотрим, какой вред они принесли эти благословенные женщины. И протянув руку, доктор Алек поставил все флаконы перед собой. И стал пристально рассматривать каждый, то улыбаясь, то хмуря брови, пересмотрев все, он сказал: "Теперь я покажу тебе самый лучший способ принимать эти снадобья". И с этими словами выбросил в окно склянки одну за другой, прямо на цветочную клумбу. Но это не понравится тётушке Изобилии, а тётя Майра будет сердиться, ведь это она всё принесла. закричала Роза полуиспуганным, полурадостным голосом: "Теперь ты моя пациентка. Моё лечение наверняка даст хорошие результаты. Ты с каждой минутой выглядишь здоровее". Он засмеялся так заразительно, что девочка последовала его примеру. "Если ваши лекарства будут нравиться мне не больше, чем эти, и я их тоже выброшу в сад, что вы тогда скажете?" спросила она задорно. Если я пропишу подобные глупости, то можешь вышвырнуть их за борт, когда захочешь. Ну, что ещё тебя беспокоит? Я думала, что вы уже обо всём меня расспросили. Как же я смогу помочь тебе, если не буду знать, в чём дело? Ну, рассказывай, в чём заключается твоя третья проблема? Это очень дурно с моей стороны, но иногда я жалею, что у меня так много тётушек. Они все очень добры ко мне, и мне хочется угодить всем, но тёти так не похожи друг на друга. Я чувствую, что меня как будто разрывают на части, пробормотала Роза, пытаясь передать ощущение заблудившегося цыплёнка, которому показывают дорогу шесть куриц разом. Дядя Алек откинул голову назад и расхохотался как мальчишка. Он-то отлично понимал, каждая из тёток хотела, чтобы всё делалось так, как желает именно она. Это окончательно сбило с толку бедную Розу. Попробуем теперь жить под руководством дяди. Может, дело и пойдёт на лад. Я хочу, чтобы ты слушалась только меня, и никто не будет давать мне советов, пока я их не спрошу. Иначе на нашем корабле не будет порядка, а я командир этого маленького корабля. На время, впрочем. Что ещё? Но Роза так вздрогнула и покраснела, что дядя догадался, в чём причина. "Право, я не могу сказать вам этого, это будет невежливо. До да к тому же я думаю, что это не будет меня больше беспокоить". Когда она пробормотала это, доктор Олег повернулся и пристально глядя на море, заговорил так серьёзно и нежно, что Роза запомнила его слова надолго. Дитя моё, я не жду, что ты сразу полюбишь меня и станешь мне доверять. Но я прошу тебя верить, что я всем сердцем отдаюсь своим новым обязанностям. И если буду делать ошибки, а я, конечно, буду их делать, никто больше меня не будет сожалеть об этом. Моя вина в том, что я для тебя чужой, тогда как должен быть лучшим другом. Это одна из моих ошибок. И никогда я так не сожалела о ней, как теперь. Между мной и твоим отцом была ссора, и я думал, что никогда не прощу его. Но прошло много лет. Благодарю Бога, мы помирились. Когда я видел брата в последний раз, он просил меня заботиться о тебе в случае его смерти. Это был знак любви и примирения. Я не могу заменить тебе отца, но постараюсь быть полезным. И если ты будешь любить меня хотя бы в половину меньше, чем любила папу, я буду самым гордым и счастливым человеком на свете. Веришь ли ты мне и попробуешь ли полюбить меня?» Выражение лица дяди глубоко тронуло Розу, и когда он с волнением взглянул на нее, она потянулась к дяде Алику и скрепила их соглашение доверчивым поцелуем. Дядя обнял ее и сказал, И девочка почувствовала, как тяжёлый вздох сколыхнул его грудь. Больше не было произнесено ни слова. Они молчали, пока стук в дверь не заставил обоих вздрогнуть. Роза обернулась к дверям и сказала: "Входите". Доктор Алек поспешно провёл рукавом по глазам и начал что-то на свистеть. Вошла Фиби с чашкой кофе в руках. "Деби, приказала принести вам кофе и помочь одеться". сказала она. Широко раскрыв от удивления большие черные глаза, Фиби глядела на дядю Алика, гадая, какими судьбами моряк попал сюда. «Я уже одета, спасибо. Мне не нужна ваша помощь. Надеюсь, что кофе крепкий и сладкий», прибавила Роза, глядя на чашку, от которой шел пар. Но ей не пришлось его попробовать. Сильная рука остановила ее, и дядя быстро проговорил. Подожди, дочка. Дай мне посмотреть прежде, что ты пьёшь. Ты каждое утро пьёшь такой крепкий кофе, дорогая. Да, я очень люблю кофе. И тётушка считает, что он укрепляет меня. После него я всегда чувствую себя лучше. Вот от чего ты плохо спишь по ночам и вздрагиваешь от всякой ерунды. Потому и твои щёки так бледны и не знают румянца. Отныне ты не будешь больше пить кофе, моя дорогая. И со временем увидишь, что я прав. Есть в доме парное молоко, Фиби? Да, сэр, прямо из-под коровы. Вот питье для моей пациентки. Принесите полную кружку молока для Розы и еще одну чашку для меня. Мне и самому захотелось молока. К лумбе же кофе не причинит вреда, ведь нервов у нее нет. И к огорчению Розы кофе отправился в окно. вслед за лекарствами. Доктор Алиг поймал недовольный взгляд девочки, но решил не обращать на это внимания. Он постарался исправить ситуацию, весело сказав: "У меня есть хорошенькая маленькая чашечка. Я подарю её тебе. Это будет специальная чашка для молока. Она сделана из дерева, и знающие люди уверяют, будто она придаёт целебные свойства тому напитку". который в неё наливают. Да, кстати, один из ящиков, который вчера вечером Фиби хотела тащить наверх, твой. Зная, что по возвращении домой найду там дочку, я сложил туда разные забавные и хорошенькие вещицы. Может быть, какая-нибудь из них тебе понравится. Завтра утром мы всё это вместе разберём. Вот и наше молоко. Предлагаю тост за здоровье мисс Розы Кэмпл. Я от всего сердца пью за него. Роза не могла долго дуться, тем более что ящик с прекрасными подарками уже будоражил её воображение. Невольно улыбнувшись, она тоже выпила за своё здоровье и нашла, что парное молоко совсем не дурное питьё. Теперь я должен уйти, пока меня не поймали, сказал доктор Алек, собираясь уйти той же дорогой, какой и пришёл. А вы всегда лазаете как кошка, дядя, спросила Роза, которую это очень смешило. Я привык так выбираться из своего окна, когда был мальчиком, чтобы не беспокоить тётушек. Да и теперь я предпочитаю эту дорогу, потому что она короче и поддерживает меня в хорошей форме. Ведь взбираться на мачту мне больше уже не придётся. До свидания. До завтрака. и он, спустившись вниз по водосточной трубе, скрылся за кустами. «Веселый опекун, не правда ли?» — сказала Фиби, держа в руках пустые чашки. «Он очень добр ко мне», — ответила Роза, продолжая раздумывать о большом ящике с подарками и стараясь угадать, что в нем окажется. Когда при звуке колокола дядя явился в столовую, он застал Розу, тревожно разглядывающую новое блюдо, от которого шёл пар. Ещё одно разочарование, Роза, спросил он, ласково погладив её по голове. Дядя, неужели вы будете заставлять меня есть это варево из овсяной муки? спросила девочка трагическим тоном. Разве ты его не любишь? Я его ненавижу, Роза тяжело вздохнула, с отвращением отворачивая свой носик от тарелки. Значит, ты не настоящая шотландка, если не любишь овсяную кашу. Очень жаль. Я сам приготовил её для тебя и думал, что это будет вкусно со сливками. Ну, что же, делать нечего. И он сел к столу с расстроенным видом. Роза хотела настоять на своём, потому что и на самом деле ненавидела овсянку, но дядя Алек не пытался её уговаривать, и она решила не упрямиться. Я попробую кашу, чтобы сделать вам приятное, дядя. Все вокруг твердят, как она полезна для здоровья, поэтому я и возненавидела её, нерешительно произнесла она и сама ужаснулась глупости этих слов. Мне будет очень приятно, если овсянка тебе понравится. Мне хочется, чтобы моя девочка была сильной и здоровой. и видела своих кузенов. Они самые крепкие и выносливые мальчики в округе. Они не едят ни горячего хлеба, ни сладкого печенья, по доброй старой традиции, а они выросли на овсянке. Здравствуйте, тётя. Доктор Алек встал и поклонился старой леди. А Роза, с твёрдым намерением съесть овсянку или умереть при этом испытании, села за стол. Через 5 минут Роза напрочь забыла о том, что ест. Она была слишком увлечена разговором. Её очень забавляло, что дедушка из Абилии называл своего сорокалетнего племянника: "Мой дорогой мальчик". А дядя Алек оказался прекрасным собеседником. Он находил увлекательные темы для разговора. Казалось, что он знал обо всём на свете. И так весело рассказывал о разных разностях и о муравейнике в особенности, что отвратительная овсянка исчезла совсем незаметно. «Я надеюсь, что ты пойдешь с нами в церковь, Алик, если, конечно, не очень устал», сказала старая леди, когда завтрак закончился. «Обязательно пойду, только я должен предупредить сестер о своем приезде. Они не ожидают меня раньше завтрашнего дня». И вы знаете, какой шум поднимется в церкви, если мальчики неожиданно меня там увидят. Я пошлю кого-нибудь из прислуги на гору, а вот к Майре ты можешь зайти сам. Ей это будет очень приятно, а у тебя на всё хватит времени. Доктор Алек тотчас скрылся, и никто не видел его до той минуты, пока старинная коляска не была подана к крыльцу. И тётушка из Абилия не сошла с лестницы в своём воскресном наряде. Роза проскользнула за ней, как тень. Пока они ехали в церковь, дядя Алик по минутному снимал шляпу и раскланивался со всеми встречными, которые радостно приветствовали его и весело улыбались. Дядя Алик поступил мудро, предупредив мальчиков о своём приезде. Но всё равно племянники были ужасно взволнованы, и взрослые в страхе ожидали какой-нибудь безумной выходки. Честно говоря, их можно было понять. Церковь не лучшее место для взрыва ребячьих эмоций. Семь пар глаз были неотрывно прикованы к дяде Алику. И не трудно представить, как ужасно вели себя мальчики во время проповеди. Сначала Роза не смела даже взглянуть на кузенов. Они просто заразили ее своим волнением. Девочка не знала, плакать ей или смеяться. Чарли весело подмигивал ей, прячась за веер матери. Мэг без зазрения совести показывал пальцем на дядю, сидевшего рядом с Розой. Высокая спинка скамьи не давала маленькому Джейми увидеть дядю. Малыш уставился на спинку таким пристальным взглядом, что запросто мог просверлить в ней дыру. Джордж же упал со стула и уронил три книги. Уиль рисовал на чистой манжетке матросов и китайцев и к большому смущению Розы показывал всем свои рисунки. Стив же переполошил всю компанию. Он чуть не сжёг себе нос нюхательными солями, уверяя, что только так может справиться с волнением даже серьёзный Арчи. Пол так низко, что написав на своём молитвеннике, разве он не синий и коричневый, передал молитвенник Розе. Единственным её спасением был дядя Мак. На него она и старалась смотреть. То был полный, спокойный джентльмен, не обращавший ни малейшего внимания на волнения клана. Он мирно дремал, уютно устроившись на скамейке. Это был единственный дядя, которого Роза знала. Дядя Джем и дядя Стив, мужья тётушек Джесси и Клары, находились в морском плавании, а тётя Майра была вдовой. Дядя Мак был купцом, очень богатым деловым человеком. Дома же он был тихим, как мышь. Его окружало такое количество женщин, что он предпочитал молчать и ни во что не вмешиваться, а всё управление домом предоставил жене. Роза очень любила этого доброго, молчаливого человека, который приехал к ней, когда умер её отец, и присылал ей красивые коробки конфет, пока она училась в школе. Он часто приглашал её в свой огромный магазин, наполненный разными сортами чая, специями, винами и заморскими фруктами. Там он всегда угощал племянницу всем, что её душа пожелает, и никогда не отпускал с пустыми руками. Роза втайне сожалела, что не он будет её опекуном, но с тех пор, как познакомилась с дядей Аликом, она перестала расстраиваться по этому поводу, тем более что ей не очень нравилась тётушка Джейн. Когда служба закончилась, доктор Алек быстро пошёл к выходу из церкви. И тут же мальчики набросились на него, как медведи на добычу, а сёстры пожимали ему руки и радостно улыбались. Розу чуть не придавили дверью. Но дядя Макс спас её и для безопасности посадил в коляску. Ну, девочки, я хочу, чтобы все сегодня обедали у меня вместе с Аликом. Макс тоже, конечно, но я не могу принять мальчиков. Мы не ждали нашего дорогого гостя раньше завтрашнего дня, и я не подготовилась. Отправьте-ка их домой. Пусть ждут понедельника. Будем считать это наказанием за ужасное поведение в церкви. Сказала тётушка из Абилия племянницам, усаживаясь в коляску рядом с Розой. При других обстоятельствах отчаянные мальчишки подняли бы бунт, но теперь они только ворчали, пока дядя Алек не успокоил их, сказав: "Не унывайте, старые друзья. Завтра я сделаю для вас всё, что хотите, если вы сейчас спокойно разойдётесь по домам. Иначе никто из вас не получит ни одного подарка из моего самого большого сундука